Глава десятая «Чёрный дракон с сияющей золотом чешуёй приближался с каждым взмахом огромных крыльев. Оба спутника ощутимо напряглись. Ледяные заняли позиции по сторонам от меня. Я поняла, что они готовы пустить в ход магию. Но меня ничего не насторожило. Каким-то образом я поняла, что отец хочет что-то сказать». К сожалению, мои возможности ментальной магии пока не настолько хороши, чтобы общаться, как все драконы, по внутренней связи. Сделав круг вокруг ледяных, как бы говоря им, мол всё в порядке, я устремилась навстречу чёрному дракону. Какое-то время мы просто кружили в воздухе, и несмотря ни на что, сердце замирало от восторга, потому что кружить вот так с отцом в небе Оказалось просто замечательно. Затем сначала сквозь толщу воды, но потом всё более отчётливо до меня стали доноситься его слова. Ты больше моё дитя, чем кто-либо из моих сыновей, Таша, прозвучало в голове. А я замерла, так что только кончиками крыльев позволяю себе удерживаться на лету, потому что в голосе чёрного дракона отчётливо прозвучала гордость. И горечь. Я скорее ощутила, чем услышала, что он вздохнул. Тяжело вздохнул. Тебе не надо было проходить это посвящение, дочь. Я отказал не потому, что не люблю тебя. Я горжусь тобой. Горжусь, что моя дочь дракон. Тогда почему, хотела спросить я, но ничего не вышло. Теперь у меня ещё больше причин на противостояние с водными, сказал отец. Если до этого было лишь предвоенное положение, теперь войны не избежать. Оказавшись на территории подземного дракората, я недоумевала, почему его называют подземным. Как и остальные земли драконов, подземный дракорат утопал в зелени. Из которой тут и там поднимались полупрозрачные, словно хрустальные, купола и пирамиды. Приглядевшись внимательнее, я заметила, что не все они кажутся выполненными из хрусталя. Бесцветные и голубоватые, розовые и нежно-зелёные полусферы и пирамидки, словно сделаны из полупрозрачного малахита, корунда, аквамарина, агата и прочих камней. Представилось, как там внутри должно быть красиво. И от этого даже голова закружилась. Золотая драконица в нетерпении забила крыльями, и серый дракон мастера Шудже, заметив её беспокойство, подал знак, что скоро предстоит пойти на снижение. Когда полупрозрачные купола и пирамидки подземного дракората взмыли к глазам, показалось, что ныряют в ларец с драгоценными камнями. Вопреки ожиданиям, мы взяли левее от основного скопления и приземлились практически на обочине, откуда до ближайшего купола топать километров 5 точно. Переговоры и само с верховным предводителем подземного дракората Хошичи прошли успешно, пояснил мастер Шуджи раньше, чем я успела задать вопрос. Я сообщил и сам, что твой браслет нейтрализатор магии разрядился, и поэтому мы очень спешим. Верховный предводитель понял всю серьёзность положения и отдал дозволение к посвящению в сердце земли. Поэтому сейчас ты пройдёшь к самому крайнему сердцу к границе, и подземные не будут чинить препятствий. После этого мы покинем подземный дракорат. Кажется, местный правитель мудр. вздохнула я, раз так быстро вошел в положение. «Хоше — значит звезда, адепт Кенрио», — пояснил мастер Шуджи. «А чьи — мудрость или тысяча благословений?» Я кивнула. «Красиво!» И все-таки было немного грустно, что не придется погулять по подземному дракорату. Из всех виденных мной он оказался самым красивым и самым загадочным. Быстро ты, Таша, привыкаешь к парящим горам и огненным шпилям над взлётными площадками, произнесло в голове Ехидство. Растём вместе с Кинриу, развиваемся, ответила ему Вредность. Пока шли к тому сердцу земли, к которому мы получили допуск от верховного предводителя Дракарата, мастер Шуджа Ирио рассказывали мне о его особенностях, а я слушала, кивала. стараясь отвлечься от мыслей об Исаме. «Где он? Почему не вернулся после переговоров с Хо Ши Чи?» «Я буквально прогнала его и до этого отталкивала своей холодностью и недоверием. Да, Исам повёл себя как дурак. Как влюблённый дурак, что многое объясняет», вставила свои пять копеек романтичность. «Но ведь и я ответила ему, так сказать, не от большого ума». Тоже ведь могла бы быть более искренней и откровение чуть не только с хатоническими сущностями и феями. Таким образом, подземные кланы объединяют общие подземные города. Раздался над духом голос мастера Шудже. Но считать, что все их постройки и поселения находятся под землёй, было бы неправильно. Здесь, на территории клана Тигрового глаза, драконы и вправду предпочитают строить дома ниже уровня земли. Но пирамиды и купола, которые мы наблюдаем, красноречиво дают понять, что на улицах подземных городов не просто светло, как днём, но и довольно красочно и красиво. Адепт Каинриу, вы меня слушаете? За время пути я успела узнать мастера Шуджа и где-то даже подружиться с ним. Насколько это было вообще возможно, конкретно с этим представителем ледяных И заметила такую особенность. Он без проблем обращается ко мне на ты, если дело серьёзное и надо что-то решать быстро. Но когда в нём так и поднимает голову преподаватель, ледяной особенно, с нажимом, выкает или, как я выражаюсь про себя, конечно, занудничает. Этого у него не отнять. А в целом, и как препод, и как спутник, и как друг, он классный. И хоть порой ловлю на себе довольно заинтересованные взгляды, от чего-то знаю, что дракон никогда не переступит границ профессиональной этики. Потому что в отличие от Рио, чьё сердце занято, и я догадываюсь, так и кем мастеру Шуджи я явно нравлюсь. И пусть в этом я не признаюсь никому и никогда, все я чертовски приятно и, пожалуй, поднимает самооценку. Простите, мастер Шуджи. Смиренно, насколько могу, пролепетала я. У меня от голода голова кружится, поэтому слышу вас и вправду через слова. Как только буду слышать через 2, сразу просигналю, что батарея вот-вот ляснет, и пора на подзарядку. Если смогу, конечно. Всегда отстранённое лицо мастера Шуджи озарила улыбка. Я и сам признаться, всё время о еде думаю, сообщил Рио. А у тебя же ещё посвящение было. И ещё одно предстоит. Вставил мастер-шут же. Неужели пообедаем? Воспряла духом я. Оглянувшись по сторонам, мастер-шут же скомандовал: "Разбивайте лагерь". А сам отправился по направлению к деревьям. Мы с Рио переглянулись. Ну вот как это у него получается? Перед нами лежали два походных, э, правильно будет, если скажу, что рюкзака, хотя от наших они всё же отличаются. В общем, две сумки со всем необходимым для небольшого привала. Я тут же извлекла пару длинных фляг и попросила Скирона разведать окрестности на предмет какого-нибудь ручейка, желательно даже родника. Дух ветра, довольный Даниэль за поручением, взмыл вверх, чтобы чуть ли не сразу снова появиться перед глазами с радостным свистом. Помахав Рио флягами, я устремилась за Скироном. Пообедали быстро, практически мгновенно, оценив по достоинству нежное мясо какой-то местной пернатой. Даже на заваривание трав время тратить не стали. Утолили жажду свежей родниковой водой прямо из фляг, передавая их друг другу. Я, когда спускалась к ручью, Ополоснулась в ледяных водах и теперь чувствовала себя свежей и отдохнувшей, особенно после тяжёлого стоящего на месте воздуха огненного дракората. Здесь хоть и прохладнее, а всё же тоже жарко. А какой климат больше всего тебе нравится? спросил Рио, когда я поделилась размышлениями на тему о Папахено жить бы не смогла. Хмм, задумчиво промычала я. Определённо, парящие горы лучшее, что было в моей жизни. Столько воздуха, и ветер, и свежесть, и небо везде, над головой, под ногами, слева, справа. Взгляд мой затуманился, губы растянула глупая улыбка. Представилась картина: вот я стою на самой верхушке парящей горы, прямо в ледяной выемке над пропастью. Ветер развивает отросшие волосы, играет с белоснежным струящимся платьем. Я раскидываю руки и падаю вниз. И спустя несколько секунд над ледяной вершиной взмывает золотая драконица, приветствуя небо. Картинка оказалась настолько реалистичной, что пришлось помотать головой, чтобы прийти в себя. Драконы обменялись понимающими взглядами и как будто спрятали улыбки. Очень тебя понимаем, совершенно серьёзным, но очень неестественным тоном сказал Рио. А мастер Шуджи хмыкнул и сделал вид, что закашлялся. Злые вы, поджимая губы, сказала моя вредность. Уйду я от вас. Конечно, уйдёшь, с тем же дурацким видом подтвердил Рио. Мы даже знаем куда. На парящие горы, добавил зараза Препад. И не успела я как следует возмутиться на тему, и ты, брут, сообщил: "Снимаемся". Я успела сделать последний глоток воды, когда фляга буквально растаяла у меня в руках. Подземный ход чем-то напоминал вход в метро, только такое, каким могли бы пользоваться особы королевской крови. Малахитовая арка, прозрачные стены, Приветливо раскрывшиеся при нашем появлении двери, подземные драконы, которые поджидали нас, вежливо склонили головы в приветствие. Обменявшись любезностями, что получилось коротко и по делу, на меня смотрели настороженно, наверное, знали, что я главный рвач пространства. Мы приблизились к входу в пещеру. Мастер Шуджи объяснил, что подземный коридор выведет меня к сердцу земли. Ну, а дальше ты, наверное, лучше меня знаешь, пошутил он. Всё-таки это будет третье твоё посвящение, а у меня было только одно. И то давно и неправда, не удержалась я. Почему это неправда? нахмурился Ледяной. Шутка юмора, пояснила я. Не обращайте внимания, мастер, я как-то нервничаю. Сама не пойму, что к чему. Признание далось нелегко, но мастер Шуджи понимающе кивнул. Это нормально, Таша, сказал он. Ты сегодня сумела буквально воскресить сердце огня. Ты получила в подарок от него духа-хранителя. И вот тебе предстоит встретиться с сердцем земли. Это и правда должно быть волнительно для тебя. Женщины больше склонны к эмоциям, потому что воспринимая мир, проживают его, а не думают о нём, как мужчины. У меня банально челюсть отвисла. Мастер Шуджа, даром, что дракон, оказался вовсе не шовинистом. И это было новостью. Как чётко и сухо, в своей манере, он сообщил о разнице полов и при этом не принизил ни тех, ни других. Поблагодарив мастера и выслушав слова напутствия от Рио, я шагнула в широко распахнутые двери. Казалось, ничего не произошло. Просто вместо солнечного света обрушился приятный полумрак. Впрочем, он был неполным. Из за кристалла в стенах, которые освещали путь, играли бликами, светились, сияли, будто подмигивали, приветствуя меня. И всё же, внутри всё сжалось, и почему-то захотелось бежать отсюда без оглядки. Я попыталась сконцентрироваться на словах мастера Шуджи, но они больше не помогали. Я чувствовала, я отчётливо слышала, что там впереди мне грозит опасность. Интуиция дракона, произнесла я вслух. Мои слова срекашетели от стен и понеслись впереди гулким шёпотом. Интуиция дракона, интуиция дракона, дракона, дракона, дракона. А потом где-то впереди раздался гулкий смех. Паника, подбиравшаяся ещё на подходе к пещере, и вроде как отступившая, вернулась и накрыла девятым валом. Скирон, помертвевшими губами прошептала я. Саламандра. Оба духа-хранителя то ли паниковали по той же причине, что и я, впереди может грозить опасность, то ли заразились от меня беспокойством. И воздушный дракончик и ящерка бестолково путались под ногами, словно мешали идти дальше. И всё-таки мне надо идти, прошептала я, потому что говорить вслух не хотелось. Уж слишком страшным оказалось эхо. Духи-хранители, казалось, отказываются это понимать. Мне нужно пройти посвящение, решительно прошептала я. И я его пройду. Снова показалось, что впереди кто-то смеётся нехорошим таким смехом. Эхо вырвалось у меня и тут же издевательски отозвалось. Эхо, эхо, эхо, эхо-ха-ха-ха. На подкашивающихся ногах я пошла дальше, чтобы не заострять внимание на панике. Стала усиленно смотреть по сторонам. Я ещё не видела подземного дракората, не видела ни одного подземного города или дома, но даже этот коридор, где стены состояли сплошь из цветных кристаллов, был прекрасен. А ещё здесь было свежо, особенно после палящих солнечных лучей, причём без затхлости и сырости, какие обычно бывают в подземных помещениях. Привычной в драконьем мире к обильной зелени как-то не хватало цветов, но их недостаток с лихвой возмещали камни. Самых разных цветов и оттенков они складывались в узоры на стенах, а иногда напоминали небольшие фигурки, которые стоят возле стен. Вот самый настоящий каменный цветок, который при желании мог бы спровоцировать приступ черной зависти у Данилы Мастера. Вот еще один. А вот, под самоцветно-розовым кустом, фигурка гнома. Приземистый человечек в колпачке и с окладистой бородой оказался выполнен настолько реалистично, что я не удержалась. Забыв о недавнем страхе, остановилась и наклонилась, чтобы рассмотреть поближе. Что уставилась, а жила фигурка заняться больше нечем. Так мы найдём это запросто. Ходят тут всякие бездельники. показав напоследок какую-то фигуру из пальцев, надеюсь приличную, гном скрылся в низком узком коридоре. Какое-то время оттуда раздавался ещё топот маленьких ножек, а потом и он затих. Впереди послышался шорох. Так это же гномы, воскликнула я с облегчением. Надо же, я испугалась гномов. И обращаясь к своим духам-хранителям, добавила: Только никому не рассказывайте. Впереди снова что-то прошуршало, и я вопреки логике и здравому смыслу чуть не закричала от страха, потому что здравый смысл, здравым смыслом, а паника, что тысячи цепких лапок хватает изнутри, совсем другое дело. Мама вырвалось у меня, когда увидела впереди уродливую тень, похожую на большое насекомое. Впереди хихикнули. а потом пол под ногами раступился, и я начала падать. Это парадоксально, но одновременно с падением проступило облегчение, которое, правда, тут же сменилось новой волной паники. А потом меня поймали, то есть я с размаху угодила в чьи-то гостеприимные объятия. Хватая ртом воздух, я потрясла головой и открыла глаза. «А! Давно не виделись, принцесса Таши Кинриу. Киншин, воскликнула я. Как ты меня напугал? Извини, усмехнулся брюнет. Не думал, что тебя можно напугать и небольшим порталом. Я хотела сказать, что испугалась вовсе не портала, а того, что ему предшествовало, но тут до меня дошло, что Киншин, нагло и весьма обаятельно, ухмыляясь, продолжает держать меня на руках, прижимая к своей, между прочим, мускулистой груди, причём прижимая так сильно, что я слышу, как гулко бьётся его сердце. Или это моё? Оглядевшись, поняла, что мы в пещере с довольно высоким потолком. Волготна будет даже дракону. Причём потолок мерно сияет золотым. Тут и там растут какие-то удивительные чуть кривоватые деревья. Есть и цветы с чуть сияющими бутонами. В общем, по-своему красиво, но как-то безлюдно, что ли. И вот от этого неуютно». «Киншин!» — попыталась высвободиться я и сразу потерпела фиаско. Руки дракона, казалось, выполнены из камня, как и весь подземный дракорад. «Киншин!» — прошипело уже более зло. «Пусти сейчас же!» Мне в ответ нагло улыбнулись и сообщили. «А я думал, мы не закончили начатое». «Только теперь без дракона ты меня не оставишь». Тут же, перестав рыпаться, с не менее наглой улыбкой сообщаю ему я. «Надо сказать, глаза подземного потухли». А я коварно добавила. «Как и без магии тоже». При этих моих словах огненная ящерка соскользнула с лодыжки И ловко перебралась на рукав Киншина. Спустя секунду в ноздри ударил запах горелых тряпок. Поменнув тысячу демонов, Киншин поставил наконец меня на ноги, а сам принялся тереть рукой, стараясь стряхнуть саламандру. Когда понял, что бесполезно, что-то пробормотал и защёлкал пальцами. На миг его аура словно покрылась гранями, как кристалл. А потом прожжённые края тка не затянулись, и запах гари куда-то улетучился. Саламандра обиженно махнула хвостом и перебралась ко мне на плечо, где замерла с таким видом, мол, знай наших. Ты думаешь, я хотел оставить тебя без дракона? спросил Киншин. Думаю, да, глядя ему в глаза, произнесла я. Вы самые сильные из всех дракоратов. Надеюсь, я не ошибся в вас. Словно на распев произнёс Киншин. Ты о чём, отарапела я? Это цитата, ответил дракон. А, это ты намекаешь, что Папахин велел уничтожить моего дракона и пообещал победителю в награду меня? проговорила я. Об этом я ещё в первый раз, когда была в огненном дракорате, догадалась. Так что ты опоздал с кляузой. Папахин надо отдать ему должное, непревзойдённый политик. И даже ваше фиаско в отношении меня или моего дракона, точнее, я очень гадко улыбнулась. Твоё фиаско, Киншин, умудрился обернуть себе на пользу. Вон, сколько отважных рыцарей готовились биться за меня и мою невинность, и моего дракона, конечно. Но только знаешь что? Не выгорел папашкин план, как и твой. Киншин слушал меня мрачнее на глазах. Причём казалось ему больно не от того, что их с Папахином план не выгорел. Это я ещё молчу про то, что Папахин и саму сообщил, что я Киншина выбрала. И сдаётся мне кое-кто очень поспособствовал тому, чтобы так и сама накрутить, что тот без лишних разговоров меня наложницей решил сделать. А от чего-то другого. Может, от моего презрительного тона или ровного даже безлости ко всем этим интригам отношения... Стоило мне закончить, Киншин сглотнул. "Ты изря думаешь, что я хотел убить твоего дракона", наконец сказал он, замешкавшись, добавил: "То есть, я хотел не только этого". Я не ответила, просто смотрела на дракона, не отводя взгляд. "Почему ты даже не предполагаешь, что я действовал в твоих интересах?" Видимо, взбешённый моим молчанием, воскликнул дракон. С самого начала, может, я действительно полюбил тебя, может, хотел таким образом спасти тебя. Я поджала губы. Убив Кинрю, уточнила я. Киншин опустил взгляд. Не каждый переживает инициацию принцесса, тихо, еле слышно проговорил он. То есть ты всё решил за меня? Спросила тихо, продолжая буравить дракона взглядом. Киншин приосанился. Я дракон. Я не выдержала и прыснула. Надо сказать, мой внезапный приступ веселья не сказать, чтобы понравился подземному. Меня же понесло. Ой, только не надо вот всего этого, весело проговорила я. Я мужчина, я самец. Я чешуйче ты. А потом добавила уже серьёзно. Ты просто не поверил в меня, только и всего. А он? А он поверил, ответила я, кивая. Почему ты выбрала его? Настал мой черёд отводить глаза. Понаблюдав, как скирон носится под сводом пещеры, я ответила честно: Если бы мне пришлось выбирать, боюсь, выбор бы так и не был сделан. Но если бы что-то зависело только от меня. Ты правду говоришь, голос подземного дрогнул. Да, кивнула я, а потом добавила: но его выбрал мой дракон. На этот раз Киншин не отвёл взгляд, кивнул. Я видела, чего стоила такая спокойная, можно сказать, нейтральная реакция дракону. И чувствовала к нему уважение и нежность. "Я здесь для того, чтобы пройти посвящение у сердца земли", сказала я, прежде чем дракон вернётся к начатому. А в том, что намерен вернуться, как-то не сомневалась. Взгляд жгучий, глубокий, выжидающий, взгляд затаившегося хищника, который не хочет спугнуть добычу, говорил сам за себя. Главное было не упустить момент. Поэтому я торопливо добавила: "Твой отец дал согласие на моё посвящение". По губам Киншина скользнула улыбка. "Ты пройдёшь к сердцу земли, принцесса Кинриу", сказал он. "Но есть условие, одно условие". Он так обозначил это одно, что у меня внутри всё сжалось. В этом слове была и победа, и торжество, и гордость, и горечь. Много горечи. Какое, стараясь говорить невозмутимо, уточнила я. Неуловимым для глаз движением дракон оказался рядом со мной. В следующий миг меня заключили в объятия, сильно напоминающие тиски. Ты знаешь, какое, глухо выдохнул Киншин, выразительно глядя на мои губы. Даже не смешно, ударив его кулаком в грудь, ответила я. Дракон даже не пошелохнулся. С таким же успехом я могла лупить чугунную тумбу. «Ты принадлежишь ему, Таше», — сказал Киншин. «И всегда будешь принадлежать. Я просто хочу узнать хоть раз, что это такое — быть с драконицей, с любимой драконицей». «Знаешь что?» Возмутилась я, силой наступая дракону на ногу и одновременно нанося удар в кадык. «Познавай-ка, давай кого-нибудь другого!» Дракон не успел поставить блок, может, не ожидал от меня такой прыти, наивный, а может, не собирался биться с женщиной всерьёз, наивный в квадрате. Поэтому нанесла ещё два удара, в пах и пониже. Надо парню остыть. Разогнувшись, тяжело выдохнул и посмотрел на меня недоверчиво. "Кончай этот цирк", вежливо попросила его. "Говорю же, верховный предводитель Дракората дал мне разрешение на посвящение. Ещё одна подобная глупость, и говорить буду только с ним". "Хорошая идея", раздалось совсем рядом. А следом за голосом из воздуха возник дракон. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Передо мной верховный предводитель подземного дракората Хо Ши Чи, отец Киншина. Одного с Киншином роста, правда, чуть шире в плечах и как-то представительнее. Но в целом те же черты лица, с широкими красиво вылепленными скулами, прямым носом, чувственным ртом. Только взгляд тёмных глаз, на дне которых плещется багряное пламя, Глубже, проницательнее, мудрее. Но в целом мужчины оказались похожи, как братья. В багряном камзоле с какими-то оранжевыми нашивками Хо Ши Чи, как и сын, напоминал тигра. Крупного, опасного и очень умного хищника. Я сложила у груди ладони, приветствуя предводителя. А Киншин склонил голову и потупился. «Я так и знал, что мой сын попытается совершить какую-нибудь глупость, и поэтому решил проконтролировать твой путь сам», — сказал Хо Ши Чи, обращаясь ко мне. «Очень вам за это признательно», — не стала скрывать я. «Спрашивать, какую именно глупость чуть было не совершил Кин Шин, тоже не стало. И так понятно. Отпрыск подземного предводителя чуть было не покалечился. Об меня». Хо Ши Чи чуть сузил глаза, отчего сходство с тигром стало еще большим. «А еще было интересно посмотреть на ту, от которой мой второй сын потерял голову», — признался он. «На ту, чья магия настолько сильна, что рвет вокруг себя пространство». Я спокойно выдержала его взгляд. «Может, было бы на мне то самое синее платье в звездах, глядишь, и в реверансе присела бы». Там на ту с разных ракурсов посмотреть можно. Но на мне камзол учащийся в альма-матер, узкие чёрные брюки, туфли на небольшом устойчивом каблучке, так что тут реверансы разводить как-то даже не с руки. «Посмотрели?» — поинтересовалась я, когда осмотр предводителем настолько затянулся, что невольно вспомнилась пословица про яблочко и яблоню. И, наверное, та самая пресловутая драконьей интуиция зачесалась где-то в районе лопаток. а ещё кое-где пониже. «Можно уже к сердцу земли пройти? Меня друзья ждут, волнуются. Как бы в ваш подземный дракорад инсекты не налезли следом за мной». Хоши-Чи одобрительно хмыкнул. Потом бросил взгляд на сына и с сожалением покачал головой. «Я сам провожу тебя», — сказал он. И в следующий миг взлетел багряным драконом.